Восьмое. Проводив Олю и даже не попив чаю, ибо не пригласили, Колька долго слонялся по улицам, покуривая и стараясь не думать ни о чем, потому что слишком много было мыслей в голове. Надо было успокоиться, разложить все по полочкам, терзали разного рода сомнения и подозрения. Основные же касались Машкинской персоны. А Миронович он знал только то, что знали все — Помнил рассказы о его героизме. Помнил, что благодаря ему отвели вагон с фугасками. Что тогда, в декабре 41-го, когда горели и взрывались вагоны злосчастного эшелона номер 440-45, когда надо было срочно тушить, чтобы не давать сигнал вражеским летчикам, Миронович несколько часов на лютом морозе стоял насмерть, не выпуская из рук ствол насоса, пока не прилетел ему в голову осколок. Знал, что обходчик со странностями, кругом видит шпионов и диверсии, любит строчить анонимки по любому поводу, что одинокий ухлёстывал за Тамарой и, получив отлуп, разобиделся и начал на нее писать, куда следует, что весной и осенью рыщет по путям и окрестностям, собирая улики в доказательство того, что враг не дремлет, пуговицы и прочую чушь. И в то же время не так-то он прост, себе на уме. Но это все странности. А то, чему Пожарский стал сегодня свидетелем, царапало нешуточно. Во-первых, нарочитый запах водки. Не так пахнет, когда водочку в себя вливают. Было время принюхаться в те черные дни, когда батя выпивал. И запах не тот, когда пахнет изо рта и когда плеснут на пол или на одежду. Во-вторых, и Колька, и, как выяснилось, Оля, заметили то, что пропустил подслеповатый от горя Сорокин. Острый и совершенно трезвый взгляд калмыцких глазенок Машкина. В-третьих, Колька не видел, но готов был поклясться в том, что не лежал Мирончик спокойно на полу, рыдая и бия себя в грудки, а бросился на карачки, услышав шаги. Предположить, что принялся он поклоны перед свечкой, класть за малевые свои грехи, как-то оснований не было. Вопрос, зачем все это ему? Колька выкинул окурок, вошел в подъезд, позвякивая в задумчивости будущими грузилами, которые вернул Семен Ильич. Теми самыми, которые за годы учебы учащийся Пожарский пытался вынести за пределы училища, а мастер конфисковывал и складывал, чтобы вручить в качестве подарка на выпуск. Теми самыми, которые, рассыпавшись по полу, поспешно скатились вместе, собрались в кучу именно там, где сокрушался Плакал и каялся Машкин. Кривой пол, старые доски, прогнулся на стил. Может, но может быть и другое. Ход его мысли прервал звук, который ни один мужик ни с чем не спутает. всхлипывание и сдавленный плач. В закутке под лестницей кто-то исходил на слезы и сопли, и Колька почему-то сразу понял, кто это. Он чиркнул спичкой. «Вылезай, пошли умываться». «Не пойду!» Сама не пойдешь за косу потащу, мало тетки Аньки бед, еще ты такой лохудрый в дом завалишься, что наново ню не распустила. Зная Кольку как человека слово, Светка безропотно поплелась за ним колонки и покорно встала у нее. Можно подвести девицу к источнику, но как заставить умыться? Она до такой степени в расстроенных чувствах, что позабыла, как это делается. Колька принялся было накачивать воду, но глупо стараться для той, что протирает глазинапы двумя каплями и пальцами. Колька взялся за дело лично. Светка заверещала, принялась отбиваться. «Всё, всё, я вся вымокла!» «Не растаешь. А теперь излагай. Только имей в виду, что если ты все по яшке, то дура. Нет, не по нему. Тогда верти хвостка!» Закончил он. И, увидев, что сейчас снова забьет фонтан, поспешил заверить, что пошутил. «Я боюсь», — призналась Светка, и в горле у нее что-то пискнуло. «Ну вот еще новости». «Чего?» Светка колебалась. Однако, справедливо рассудив, что будут ли знать страшную тайну двое или трое, разницы никакой, принялась рассказывать про то, как вопили лягушки, пролетали электрички, костерок подмигивал на даче и кто-то страшный возился в комнате Сорокина, находящегося в больнице, и метались за занавесками призрачные огоньки. «Люстра не горела?» — речи, чем надо, — прервал Колька. Светка, которую оборвали на самом подходе, вот-вот начнется повествование о самом страшном, захлебнулась словами, подумала и удивленно возразила. «Какая люстра? Не горела она? Это, скорее, свечка была?» «Не горела люстра, значит», — повторил парень. «Врун, то есть...» или что-то опять темнит. «Кто, Коля?» — спросила девчонка, но он сказал, что это так, не подумавши, брякнул, и само получилось. «Ну вот!» — с воодушевлением продолжала она, вдохновляясь. «А потом он как увидит огонь, как полезет ко мне, я в кусты...» «Стой, Света!» «Это который вышел из дома?» «Так?» «Да. Он вышел, увидел тебя. Он тебя что, видел?» «Не думаю, темно было. А ты его...» «А я его... Нет, не видела», — призналась Светка. Он такой лысый, квадратный. лица ты не видела, свет железки сзади был. Ах да, пуговицы блестели, форменные. Форменные. А может, увидела, что-то на них нарисовано? Светка помотала головой. Тогда правильно боишься, только слишком сильно не надо, подумав, посоветовал Колька. Одной вот шлятс точно не стоит. Ну-ка, глянь на меня. Он, ухватив девчонку за подбородок, критически осмотрел ее мордашку, Достал платок, плюнул на него и потянулся было к Светкиному лицу. Она в панике завертела головой. «Да шучу я, дура!» — успокоил Колька и погнал ее домой. Во дворе в Светку под Санькин надзор и под тень отчего дома, он заскочил к себе, что-то наплел матери и снова отправился на улицу, держа путь в сторону железнодорожной казармы.